24. Несмотря на такое потрясение, он, будучи полицейским, чувствовал, что должен отвечать за свои слова перед старшим по званию. Поэтому, устраиваясь на заднем сиденье такси, Глоблетт сказал молодому парню за рулем «Рова-55» и, пытаясь подавить вспоминания о застывшем бледном лице своего друга, откинул голову на спинку сиденья, В очень похожем стиле двойника, к этому чем водить метро. К тому времени, когда таксист перевез инспектор к небольшому, но аккуратному одноэтажному дому господина главного инспектора Сеймура, время уже приближалось к вечеру. Гелбайт, выходя из такси, на прощание дал водителю чаевые и, подойдя к низкому деревянному забору, нажал на кнопку звонка. Через пару минут ворота открылись, и Сеймур, одетый в небоскую голубую пижаму, из-за чего было трудно поверить, что этот высокий мужчина был никем иным, как самим Иваном Спектром Пориспортленда, впустил своего гостя внутрь. Извинившись перед Гэброй, там за свой внешний вид, по его словам, он только что проснулся после обидного сна, Сеймур проводил Габарда в гостиную и, указав на два больших кресла, обитых зеленой тканью, пригласил его сесть. Последний не остался в долгу. Усевшись в кресло, стоявшее ближе всего к камину, он стал ждать, пока господин главный инспектор достанет из роскошного Силанда коробку свежих сигар и бутылку какой-то темно коричневой жидкости с двумя бокалами. «Ну что ж, давайте теперь сразу приступим к делу», – жизнерадостно сказал Сейму, глядя на то, с каким удовольствием гость попыхил фига. «Итак, что именно поставлено на карту нашей сегодняшней встречи?» Грабрайт почти полностью избавился от нетущего настроения, вызванного инцидентом в тупике. «Вот это!» – господин инспектор кивнул на тумбочку, стоявшую по левой рукой от него. Гребрайт посмотрел в том направлении повнимательнее. На ней лежала знакомая стопка белых ксерокопированных листов. «Вы что, хотите, чтобы я процитировал вам наизусть все, что там написано?» сказал Гэббрит с некоторым узорством. В то же время он сделал еще одну затяжку, не применув отметить про себя, что эти сигары были определенно превосходны. «Нет, Гэббрит, в этом нет необходимости». «Я уже прекрасно знаю этот документ от строки до строки», отвечал собеседник с некоторой загадочностью в голос. «Меня больше интересует, что вы думаете о его содержании». Господин главный инспектор мог внимательно посмотрел на своего гостя. Тому стало немного не по себе. Снова и снова господин главный инспектор смотрит на него так, словно пытается проникнуть в его потеков и прочитать все его мысли. Гэлвэйт потушил сигару и, положив ее в пепельницу, которая стояла на маленьком столике, сказал «Простите меня, великодушно, господин инспектор, но я, как бы вам сказать?» Он пытался найти слова, которыми хотел бы выразить свое полное невидение относительно того, что было написано на этих листах руками его духа. «Итак, что дальше?» Своему слегка наклонил голову. «Я я не читал дел Факовта, то выпалил Гэлвэйт. Он подсознательно приготовился к тому, что за этими его словами последует какое-нибудь наказание. Может быть, Сеймур начнет ругать его, может быть, просто начнет упекать за безответственность. Но, к его удивлению, господин Ивановый Инспектор, услышав эти слова, просто закурил новую сигару и, выпустив колещик дыма, сказал миролюбивым тоном Это он неплохо. Будет намного лучше, если вы ознакомитесь с этими документами под впечатлением. «Что? Под каким таким впечатлением?» Гэлбэйд хотел спросить, что Сэм имел в виду, но тот, разлив жидкость по бокалам, предложил её своему гостю. «Обязательно попробуйте фруктовый ликёх пимс. В идеале усредоцепить с кусочками фуктов, но я люблю его таким, каким он есть. Я надеюсь, вы оцените его по достоинству». Гэлбэйд взял бокал и свою его к карту. тонкий запах специй, да, конечно, господин главный инспектор всякую бамату пить ни за что не станет. что-то знакомое впервые попробов, но напиток габит в состоянии, близкой к сыво дей. тут английский дух под мердому своему делая глоток, тут Англии пахнет, габит, кто ему тут написать, хватит сущения, пишусь согласиться с этим. Пить». Кстати, почему вы решили покинуть свою родину? Вдруг, задавал неожиданный для своего свесенника вопрос господин Гвана А почему вы спрашиваете меня об этом? Грабет в шоке по и Из чувства праздного любопытства, напишпил в бокал, Сэмю уже наливался этот новый что, хотите, чтобы я развлекал вас во имя вашего вечернего аппетита, Словно обращаясь к приятелю, сказал Грабет. Я понимаю ваше душевное состояние. Всем решил заметить ему. Позвольте мне поделиться с вами своими мыслями по делу Фархофта. В конце концов, ваш друг был замечательным человеком. И мне всегда будет интересно знать, как он выражал свой мысленный бумаге. Был! пробомотал его гость. Перед глазами это снова помелькнули чех-лица Фархофта за несколько мгновений до его смерти. Вас смущает то, что я говорю о вашем коллеге в прошедшем времени. Господин инспектор снова окинулся в собеседника прозрительным взглядом. «Нет, меня все устраивает», — сказал Голубит. Подумал по себе. успел ли к этому моменту главный инспектор раздобыть информацию о том, что факов-то больше не живых? «А хорошо», — ответился ему. «В таком случае позвольте мне начать». И поставив бока на прикроватный столик, господин главный инспектор начал излагать в гости свои впечатления от прочитанного материала. Своими жестами, интонацией, вещи виду он сильно напомнил Габриту, его учителя философии, лекции которого ему доводилось посещать почти 10 лет тому назад. Следующее утро инспектор встретил в постели своей квартирки, квартирке. Подробности того, как он вчера смог до своего дома, покачивая диенции в доме господин инспектор своему совершенно вылетели у него из головы. Очевидно, что в ликер, который они тогда пили вместе, пагубно повлиял на память Гелбетта. Встав с кровать, он подошел к своему столу. Пачка ксерокопии материала следового дуга, лежала на том же месте, куда он бросил два дня назад. Глядя на эти листы, Гелбетт вспомнил выдержки из вчерашней чревавного инспектора Сейклора. Кажется, тот говорил что-то об экстраординарном таланте факторов, то извлекать смысл из вещей, которые любому другому человеку показались бы в той или иной ситуации совершенно неуместными. Кроме того, молодой инспектор произвел пищи над этим фактом, что всего лишь словами ему удалось описать свои приключения в местах, где произошла свеча четверых, таким образом, что инспектор, по-собственному, оказался там и увидел все своими собственными глазами, несмотря на то, что ему прежде никогда не доводилось там быть. Подумаешь, обычный талант писателя, подумал я Он знал, что его дух всегда подал надежды войти в мир литературы, но, увы, судьба распорядилась его таким образом, что Фахлев пришлось стать инспектором полиции. И тут против его воли глаза инспектора наполнились слезами. Казалось, будто бы он снова наблюдал Затем, как его вдруг медленно падает на землю, как его лицо, на котором он застрял женю, что на глазах, и как перестает пощупаться Я вот вспомнил, что его друга убежали на машинскую помощь, но вот куда именно его поместили и какова была его для себя, он уже не мог знать. Да и не хотел этого, потому что боялся, что если снова увидит хлады труб то может сойти с мозгой. Не, вот будет намного лучше, если то событие в Пьюке остается для последнего момента, связанного с самым близким другом. Кстати, по поводу загадочного происшествия в пьюке Инспектор, умывшись выйдя на кухню, начал анализировать этот момент. Неподвижное отражение, заблитвесение и кровавая волна. Если верить в словам то, то на самом деле Габрид просто в панике метался в тупике зеркалом. Иными словами, эти видения не были реальными событиями. Национальный ум инспектора подсказывает ему, что нет смысла пытаться понять сами видения. Вместо этого ему нужно докопаться до суть того, что их вызвало. Поставив кастрюль с сосисками на плиту, Габри решил опираться на то, что сказал ему тогда у Духа, Именно наркотики. котики». Инспектор за всю свою жизнь не принимал ни одного препарата изменяющего сознание, в чем он был уверен так же, как в том, что «два два будет четыре». В таком случае Грабету нужно было допустить, что существовала вероятность того, что он мог пенить психотопные препараты неосознанно. Это могло быть возможно, если бы в пищу, когда он ее вплоть до того момента, кто-то незаметно добавил дозу какого-нибудь галлюциногена. Выдвинув эту гипотезу, Грабету вдруг вспомнил, как он читал в какой-то книге, если ему, не змея память, написаны по ту сторону железного занавеса. Что во Франции якобы был случай, когда специалист по борьбе с наркотиками обнаружил гашиш в пирожном, которое подавалось по нескромной цене в одном ресторане. И чтобы еще хуже, до того, как случай был раскрыт, гурманы со всего курорта, где находился этот ресторан, покупали это лакомство в течение нескольких лет. Я бы до сих пор помню название этого наркотического блюда, введенное в тексте Пирожное Икс Инспектор невольно начал вспоминать эту книгу. Маленькая, чуть больше его собственной записной книжки в твердом зеленом переплете под названием Слово об отдыхе. На ее страницах автор отзывался феномене и Иквана, как о некой детище сатаны. которая якобы совращает пустых смертных на путь грехов. Очевидно, подумал Габрид, это было типичным образом мышления для жителей коммунистической державы. Говорить о капитализме так, как будто это раздавидность сатанинской дисциплины. Слив воды из кастрюли, выложив сосиски на тарелку, Габрид, гонясь о того, что повлияло на вчерашний инцидент в Пилке. Итак, наркотики в пище. Что же он тогда ел? Уложившись ножом и вилкой инспектор аккуратно нарезал сосиски умнички. Значит так, вчера он ушел из дома голодным. В баге, куда он зашел позавтракать, он попался на рекламную удочку бармена и заказал пиццу. На деле это оказался отвратительный полуфабрикат, не имеющий ни вкуса, ни запаха. Достойно грандизатор на то, что положить туда одну-две таблетки ВСД. Но вот вопрос. С какого такого Пуга Бамен это мог бы сделать? Этот человек хорошо знал габы который часто посещал заведение. Можно сказать, с самого первого дня, как инспектор приехал жить в дом на Ну что и вправду мистеру Андерсону внезапно пришла в голову идея накачать своего клиента на в тот каковой день. Или даже не только у одного, ведь кто знает, сколько людей после это могли сказать эту белосчастную пиццу. Это, думаю, инспектор, в том случае, если на котик был добавлен на этапе приготовления пищи. Но опять же, с чего бы поварам на хлебозаводе, ну или в какой-нибудь пицце и вдруг ни с того ни с сего подмешивать психотопное соединение прямо в тесто блюда? Хотя, конечно, всякое может случиться в Америке. Затем мы с инспектором обратились к пиву, когда он также заказал во все том же баре. Бармен вытащил эту бутылку из-под стойки, что уже тогда прозазребает несколько подозрителей. В отличие от пиццы, в пиво можно было легко подобавить почку гальциногена и, подождав пока это растворится, подать клиенту. Здесь также могу сыграть на руку то, что инспектор попросил подогреть напиток. Даже если купинки вещества все еще были видны в холодном пиве, то на ген и все бы да вправду там мог быть, мог окончательно уйти в жидкость. Но опять же, постоянные клиенты, наркотик, это как-то не сочетается. Все все сосиски, ГВ подставил на плиту джезву. Он любил заканчивать завтрак кружкой бодрящего напитка. Бог с ним с этим багом, подумал он. Но как еще гипотетически наркотик мог попасть в его организм? Ему пришла в голову идея, отдающая от откровенной шизофинии, что наркотик, изменяющий сознание, находился не абы где, но в том самом графине, который стоял на столе в кабинете господина главного инспектора Сеймора в тот момент, когда Фаркрофт рассказывал о своем расследовании. Боедовость такой гипотезы заключалась в том, что, как считал Габайт, еще не был заблечен препарат, который проявлял бы себя не сразу после попадания в организм человека, но лишь только до следующий день, да еще в очень подходящем для этого месте, в тупике, взяли от посторонних. Инспектор вовремя снял джезву с плиты. Пена, пузырящаяся из головы, чуть не залила горилку. Напомнив маленькую кофейную чашечку до краёв, Грабаль стал ждать, пока напиток немного остыдится, потому что не было никуда, если сжигать язык, когда главное в кофе, после аромата, конечно, это его неописуемый тонкий вкус. Грабальу никогда не нравилось пить чай, скажем так, он даже пиззирал называя травяным отваром для людей без вкуса. Инспектор полез в холодильник за сливками. Увы, на дне картонной упаковки не осталось ни капли. «Ничего не поделаешь, придется пить пустой кофе», подумал он, бросая пустую упаковку бусы на виду который стоял в Инспектор окончательно зашел в пик в своем анализе того, что пивил, его той галлюцинации в пиелухе. Его чрезмерно рациональное мышление не позволяло ему почитать события за мистическое чудо. И поэтому теория о наркотиках развалилась подобно подобность к упавшей на пол. Грабрит, выпив первую чашку кофе, уже потянулся бы за джезвы, чтобы дали еще одну, но звонок к телефону, соседи из соседней комнаты, заставил его встать из-за стол. Он подошел к телефону и снял трубку. Алло, выходить на улицу, внизу вас ждет машина, торопливо чеканью с вами знакомая ему гол. Боюсь, вы совершили ошибку. Недовольно начал гробить был совсем не рад, что вот вкето потребление кофе. Никакой ошибки нет, инспектор пивал его звонивший. Диспетчерский звонок из района Пахоус, говорят самоубийство. Парамедики уже прибыли на место происшествия, и ждут полицию. Хорошо, дайте мне минутку с этими с вами повесил повиситу. Звонивший не представился Габрету, но судя по тому, что он обратился к ним по имени Инспектор, это был человек, явно связан с полицией. Дальнейшие слова только подтверждали это. Выйдя в долго Габрет сел на таблетку и начал надевать его туфли, потому что еще что ради важного момента создадить обувь, которая произведет бы более официальное впечатление, чем Офер. Вспомнив о кофе, который стал в джези, он вздохнул и, выйдя из квартиры, сбежал вниз в полицию. У входа уже стоял знакомый инспектор квадратных седан. Граблет открыл заднюю дверцу и сел рядом с жизнерадостным доктору. и доктору. доктором. Издав звук прицельска сиены, Краун Виктория тронулась с места. Граблет устроился поудобнее, выглянул в окно. Город уже давно проснулся. По улицам бегали дети, ехали велосипедисты и закреплялись люди с нагружёнными тележками. О да, подумал он. А оказывается, пока что завтра выпил кофе, все остальные уже давно вышли на работу. И лишь я единственный с Соня среди всех. В машине играла музыка. Играл брать сразу, братья внимание на то, что это была песня с того же альбома, которому было уже 8 лет. Только это был другой трек. Если та песня, кто играл в бае, была о вечеринках, то в этой, под аккомпанемент очень устаревших синтезаторов, молодой певец с какой-то нехарактерной для него вкрадчивой интонацией сообщал своим слушателям о том, что он, мол, считает свои последние минуты под оранжевым небом. Эта песня определенного стояла, подумал будет ибо красный гигант, который одним лишь своим существованием существовании наводил ужас на весь капиталистический мир, уже де-факто прекратил свое существование. Инспектор, месяц назад прочитавший в газетах о попытке советского государственного переворота, внутренне понимал, что конец этого напряженного противостояния между двумя странами ход войны уже не за горами. Америке, Великобритании и другим странам, входящим в организацию Североатлантического договора, больше не нужно было опасаться, что вот-вот начнется ядерный апокалипсис. От этих политических мыслей от Велико, неожиданное для его ушей но no секс прозвучавшее тексте песни, звучавший по радио. Да, по моему эти ребята писали тексты, которые могли удивить своих слушателей. Что, музыка плохая? Доктор, сидевший в Преватый спектр, заметил недовольную усмешку своего соседа. Не, песни в целом ничего, только тексты безодюжно стоял. Очнувшись от своего транса, обратился к с смеси. Я попрошу водителя переключить каналы, сказал доктор, не дождаясь в ответ, повернулся к слежам со стилу, который бузрую. Теперь вместо музыки из радио раздалось и к вам спрея Диктор перечислял преимущество средства с такой необычайной радостью, как будто перед эфиром надышался веселящим кадром. «Ну что, так уже лучше?» Доктор откинулся на смех сиденья и подбегнул спектр. «Честно говоря, мне действительно все равно!» Габрит посмотрел в окно. Они уже выехали из города ехали по шоссе, по бокам которого росли деревья и лишь едкие дома изредка нарушали монотонность этого пейзажа, перемежаясь редкими словами электропейзач. Было что-то умиротворяющее в сцельсании этой красоты. Однако в данный момент инспектор не испытывал особого спокойствия. «Если ты хочешь пить, то я могу тебе помочь с этим». С этими с вами доктор лучший под сиденьем рюкзак и рюкзака начал не мыться. «Ну и что тебе там есть такого?» Глобот, кто все еще не мог смыться с тем, что вот товар кофе, немного оживился. «Держи!» Беседник потянул блестящий дым. «Хм, неплохо!» В крышку, но глобота ощутил такой пьяный запах. «С чем этот кофе?» «Сахаром, просто сахаром». Доктор впечатляет, инспектор спектр с явным удовольствием. Габрой Труп, по правде, не очень нравился сладкий кофе. Потому что лично он всегда пил его только со сливками без подсластителей. Но в данной ситуации у него не было выбора. Он положил крышку к себе на колени и поднес прямо из губа. «Можешь пить до дна, я очень плотно позавтракал», сказал доктор, глядя на то, с какой жадностью инспектор глотает жидкость с порыжевшими остатками сахара на дне. «Большое тебе спасибо!» – ответил Габрид. С этими словами он закрыл Тэмас крышкой. Инспектор решил, что будет лучше оставить немного кофе на обратный Передав Тэмас врачу, Габрид посмотрел на мужчину, сидевшего рядом с водителем. Он не мог видеть своего сидения его лица, но, судя по широким плечам, незнакомец явно был человека с несгибаемой волей. «Ты не в курсе, кто это такой?» – инспектор повернулся к усмонсоседам. «Он из федерального расследований сказал врач. Затем он отклонился и прочитал хаговы. Словый пай, но немного нервный. Сотрудник ФБР, мимо чутких ушей, которого не прошло, мимо замечания доктора, обернулся назад. Говорит, увидел высокомерное лицо молодого человека, чьих-то, оказались были высочены из камня. Тот, явно сдерживаясь, чтобы не накричать от доброго доктора, просто свепо посмотрел на того из своих густых бровей. «Да, — подумал Гэбберт, — этот парень не потерпит комментариев в свой адрес. Как они там в ФБ вообще нанимают людей? У этого парня совершенно не было ни к чему. Мистер Мэтт Маккларен, я бы посоветовал воздержаться от критики моей персоны, — услышал Гэбберт тот самый голос, кто отвлек его от завтра. «Надо же было как-то познакомить вас с нашим инспектором, — весело ответил доктор, на которого с собой сподобие не произвел вот Мужчина перевел свой неприятный взгляд на Габарита, который сидел прямо за ним. Инспектору хотелось грубо сказать ему, что-то уставился пацан, но он подавил это желание. Нет, ему определенно не нравился этот парень в логом, чем костюме с густыми бровями. Мы добрались до места назначения. Вдруг раздался сказочный бас молодого сержанта Сассира, сидевшего за рулем.